Все эти воспоминания молнией пронеслись у меня в голове, после ахо блестящего общества, собравшегося в зале. Не подавая вида, что я услышал, как на меня среагировали, я не спеша продефилировал по коридору образованному толпой и сопровождаемый Тайлиш магистром и почетным эскортом. Подошел к дальнему столу, возле которого меня ждал князь Гессен со свитой. «Рад приветствовать вас с добрым здравия, князь!» Сделал я поклон. Я тоже рад вас видеть, господин Риадор, поклонился мне в ответ Гессен. А вот твоя физиономия говорит о том, что ты врёшь, подумал я, увидев кислое лицо князя. Позвольте представить вам мою дочь Фелию, вашу будущую супругу, продолжил между тем Гессен, поворачиваясь в полоборота и делая указывающий жест рукой на девушку, стоящую справа чуть позади него. Я взглянул в направлении его руки и наткнулся на взгляд двух внимательных карих глаз. Прямой, открытый, и в нём было возмущение. Фелия, так вот ты какая. Фелия была в платье зеленоватого оттенка с широкой юбкой, украшенном пришитыми сверху переливающимися перламутровым камнями. Её не очень длинные каштанового оттенка волосы были убраны в серебряную сетку красивого плетения. Взглядом художника я отметил у девушки правильное овал лица, красивые губы и большие глаза. Подкачал, пожалуй, только нос, точнее, его некоторая курносость. На ушках и пальцах невесты сверкали драгоценные камни, на шее колье. Я очарован, наконец-то я имею счастье видеть вас вблизи. Он несравненная, сделал я низкий поклон Фелии. Хм, а мило с Лорой блестят, пожалуй, них не уже невесты. Подумал я, разгибаясь. Я тоже рада вас видеть, господин Княжич, сделав паузу, ответила Фелия, переводя взгляд с меня на моих служанок и обратно. Я несказанно счастлив, что разговоры о вашей красоте оказались сильно преуменьшены, и я чувствую себя счастливейшим из людей, имея такую красавицу в жёнах. И чтобы подчеркнуть вашу красоту, прошу принять в дар от меня эти украшения. Я сделал жест рукой Милли и Лори. Те шагнули вперед, и, открыв шкатулки, с поклоном протянули их Фелии. «Благодарю вас, господин Реодор, за подарок», — нахмурившись, ответила Фелия, заглянув в шкатулки. От меня не укрылись взгляды, брошенные ею на камни Тайлиш и на подаренные украшения. «Сравнила. Хе-хе. Не зря я ювелиру руки выкручивал, заставляя сделать, как мне нужно». Похоже, мой первый взнос для срыва помолвки сделан. Уважаемые гости, хмурый папа Фелий начал речь. Она была не очень длинной, но политически выверенной. В ней рассказывалось для тех, кто не знает, зачем мы тут собрались, что будет дальше и какие обязательства кто на себя берёт. Из речи я узнал, что помолвка состоится через 4 дня, на пятый. На до этого времени мы будем пить, есть и гулять. Праздник обжорства во славу молодых. «Кульненько, ничего не скажешь. Ладно, будем есть, пить, гулять. На то, чтобы произвести неизгладимое впечатление на Фелию и ее родственников, у меня есть четыре дня». Все время, пока мой вероятный тесть говорил речь, я стоял сбоку и из-под тишка разглядывал невесту. Она тоже периодически бросала на меня внимательные взгляды. Судя по выражению ее лица, моя персона у нее восторга не вызывала. Надеюсь, она не окажется той девочкой, во всём слушающейся своего папу, иначе у меня ничего не выйдет, подумал я, внимательно следя за изменениями в выражении лица Фелии. Союзом двух люлюблённых сердец закончил свою речь князь Гессен. Сборище местной знати хлопками и выкриками с одобрением встретило его выступление. А теперь, уважаемые гости, Прошу вас отметить это событие за праздничным ужином. Прошу всех за столы. Сделал князь широкий жест рукой. Загомонив, гости принялись рассаживаться, нас тоже стали усаживать за стол. Князь и дочь заняли места во главе стола. Меня посадили рядом с невестой, по правую руку от князя, магистра слева от князя. Это чтоб я не смог совета у магистра спросить, что ли? Иначе зачем нас разделили? Мила и Лора, передав шкатулки людям князя, встали за моим стулом. «Первый тост за молодых!» – провозгласил Гесен, поднявшись и держа в руке кубок с вином. «За молодых!» – подхватил зал, вздевая вверх кубки. И жорник начался. После первого тостка и нескольких минут тишины, вызванной поеданием первой порции закуски, накатили второй тост, и ужин пошел по выверенному годами пути. Я сидел, ел, помалкивал и глазел по сторонам на убранство залы и на ряда гостей. «Надеюсь, путешествие было не обременительным?» Неожиданно голос Фелли вывел меня из задумчивого созерцания гостей. «Так, Феллия хочет, видно, определить отношения. Ладно, поговорим». «Увы, вынужден вас огорчить. Но путешествие было ужасным», — ответил я, поворачиваясь к ней. «Отвратительная еда, пыльные дороги и ужасные лошади». «Лошади?» Немного растерявшись, спросила она. «Особенно лошади», — ответил я. «И что же в них такого ужасного? Я видела, как вы, улыбаясь, разговаривали со своим конем, когда приехали. Мне кажется, вы преувеличиваете ужасность лошадей». С натянутой улыбкой ответила мне Фелия. «Разговаривал со своим конем?» — переспросил я. «А-а-а-а!» А, вы про это. Я просто пообещал этой скотине, что когда мы вернёмся, то я его кастрирую. Представляете, перед самым въездом в ваш замок ему попалась на глаза какая-то кобылица, и он решил, что это самый подходящий момент, чтобы заделать пару жри ребят. Я чуть не вылетела из седла и не свернул себе шею, когда этот урод на полном скаку свернул в сторону. Подумать страшно, какая это была бы потеря. Если бы я не доехал до вас какую-то сущую ерунду и умер, так и не взглянув в ваши прекрасные глаза». С придыханием сказал я, наклоняясь к Фелии. «А, да?» Растерянно ответила Фелия и, отвернувшись от меня, уткнулась в свою тарелку. «Скажите, Фелия, а это правда, что вы увлекаетесь фехтованием? Решил я взять инициативу в свои руки, видя, что девушка не собирается больше поддерживать разговор. Да, а что?» Отклонившись в сторону и настороженно глядя на меня через плечо, спросила она: "Это же просто здорово. Давайте я прикажу для вашей первой свадебной ночи организовать большое количество пуховых подушек, а вы прихватите свою меч". Широко улыбнулся я невесте. "Зачем?" с подозрением в голосе спросила та. "Устроим бой на мечах", бодро ответил я. "Только представьте, облако белого пуха, словно метель, И вы среди этой метели, обнажённая, с мечом. Я мечтательно закатил глаза к потолку. — Княжич, вы что, ненормальный? — ледяным голосом спросила Фелия. — А вы что, заметили? — будто бы удивился. — Я совсем потерял голову от вашей красоты. Фелия обожгла меня взглядом и, дёрнув плечом, отвернулась. — Поговорили, с удовольствием подумал я, пригубляя кислое вино из своего кубка. — Похоже, дело идёт на лад. Ужин между тем продолжался. Гости раскраснелись от вина, языки развязались, и зал наполнился шумом и гомоном. Слуги приносили еду и уносили объедки. Мои-то и лишь перехватывали подносимые ими яства и ставили их на стол ко мне уже сами. Все мое обслуживание шло через их руки. Этот факт не остался незамеченным. Я уловил несколько быстрых взглядов брошенных фелей на моих служанок. Однако невеста молчала. Молчать не стал ее папа. «Видать, выпитое им вино повысило уровень агрессивности, сдерживаемый до этого доводами трезвого разума». «А скажите, княжич», — высовываясь из-за дочери на челон, — «почему вас обслуживают ваши служанки? Вы что, не доверяете мне?» «Ну что вы, господин князь?» — с удивлением в голосе ответил я ему «как можно». И в мыслях даже не было подвергнуть сомнению открытость и чистоту ваших помыслов. Мы же уже почти родственники. Ваше здоровье, князь. Я поднял в его сторону бокал с вином, в который только что искувши на мило подлила вина, и затем сделал из него большой глоток. Брр, кислятина. С трудом, подавив гримасу отвращения, я поставил кубок на стол и попытался улыбнуться князю как можно шире. Князя тоже перекосило, но только не от вина, а, похоже, от моей фразы про то, что мы родственники. И всё же, решил продолжить пьяной разборки князь. Объяснитесь, почему вы игнорируете моих слуг? Они что, по-вашему, недостаточно хороши для вас? Да боги с вами, князь. Какое игнорирование? Просто вопрос эстетических предпочтений. Люблю окружать себя всем дорогим и красивым. особенно красивыми женщинами, ответил я. Надеюсь, вы позволите мне это небольшое чудачество. Я мило улыбнулся князю, ну или постарался сделать, чтобы улыбка вышла милой. Даже еду вам должны подавать красавицы, влезла в разговор молчавшая до этого Фели. Еду тем более, без тени сомнения в голосе ответил я. Ни что так не радует в жизни, как вкусная еда и красивые женщины, а если бы еду подавали мне вы, Это бы было верхом моих мечтаний, теперь я мило улыбнулся Фелии. Это что же, заменить служанок моей дочерью? В голосе князя послышался пьяный гнев. Ну что вы, князь? Как можно заменить моих служанок вашей дочерью? Ведь она звезда, сверкающая в чёрном бархате небес моей жизни. Что вы такое говорите, князь? с возмущением в голосе сказал я, делая небольшое ударение на словах моих и вашей. Но вы сами только что сказали, немного растерянно ответил тот, видно, пропустив мимо своих подвыпивших ушей некую двусмысленность моей фразы о замене. Речь шла о небольшой шутке, игре, забаве. Ну, знаете, когда влюблённые играют, сказал я, и, улыбаясь возмущённой Фели и покрутил в воздухе пальцами правой кисти. Ничего более. Ну вы же понимаете, князь, «Ам, ну да», – несколько растерянно произнес тот, немного помедлил и задвинулся обратно за Фелию. Фелии задвигаться было некуда, и она пару секунд морозила меня своим взглядом, затем снова уткнулась в тарелку. «Ну вот», – с удовлетворением отметил я, «папа дочку в обиду давать не собирается. Это очень хорошо, просто замечательно». Между тем праздничный ужин шел своим чередом. Гости пили, ели, произносили здравицы, опять пили, смотрели на нас из убоскалили. Мужская половина набралась ударными темпами, и взгляды, которыми они оглядывали невесту, стали откровенно похотливыми. Фелия сидела, не поднимая глаз. На меня же смотрели по-разному. Мужики иногда с завистью, порой с насмешкой, женщины отставали от своих кавалеров в скорости надирания и поэтому вели себя более прилично. Они что-то таинственно шептали друг другу на ушко, глядя на меня своими блестящими глазами, и при этом это к пьяно загадочно улыбаясь. Я улыбался им в ответ, поднимал кубок в их сторону и кивал, стараясь сделать это так, чтобы это было видно Фелии, и из семи шанины пьяных глаз и улыбок я выделил один взгляд. Юноша лет 20, смотря на меня с откровенной ненавистью, когда же он переводил свой взгляд на Фелию, он становился полным тоски и печали. Гледелец глотал вино из кубка как воду и при этом на вид оставался совершенно трезвым. Хм, что это он так на меня смотрит? Я поймал на себе его полный злобы взгляд. Я ему что, денег должен? Немного понаблюдав за этим типом, я задумался: а не влюблён ли этот молокосос в мою невесту? Хм, а ведь это было бы неплохо. На крайняк можно и его привлечь для разрыва помолвки, только нужны будут доказательства. А то без них это будет выглядеть несерьёзно. А, скажите, Фелия, наклонился я к девушке. Кто этот молодой человек, который, вздрогнула она, неожиданно услышав мой голос у своего уха. Вот тот, я грубо ткнул заинтересовавшего меня парня пальцем. Это наш дальний родственник с Сэрролиронд, приглядевшись, ответила она. Он живёт у нас. Зачем он вам? Меня заинтересовала его удивительная способность, ответил я. Какая? Он пьёт как лошадь. За то время, пока я за ним наблюдаю, он уже успел полбочки вина вылокать в одиночку, причём не закусывая. Просто удивительные способности у ваших родственников, съязвил я. Знаете что, риадор, вспыхнула Фелия. Не смейте оскорблять моих родственников. И в мыслях не было, ответил я. Я просто восхищён до глубины души его умением и намереваясь подружиться с этим молодым человеком, чтобы взять у него пару уроков. Вы ещё и пьёте? расширив глаза, спросила Фелия. Что значит ещё? И что значит пью? делано возмутился я. Вино уталяет печали? Вы слышали об этом? И много у вас печали? с раздражением в голосе спросила Фелия. Ну, бывает иногда, может, чуть чаще, чем у других. Знаете, мир порой так скучен, ответил я, делая вялый жест правой рукой. Фелия пристально посмотрела на меня и резко отвернулась. Я перевёл взгляд на парня. Тот сидел с окаменевшей рожей и сжатыми челюстями. Его пальцы, обхватившие ножку кубка, побелели. Увидел, что я на него пальцем показал. Ну не стоит так остро на всё реагировать, малыш. Больше за вечер не произошло ничего особо интересного. Досидели до поздна и стали расползаться. Фелия ушла раньше, сославшись на усталость и головную боль. Я посочувствовал, покивал головой и остался за столом разглядывать пьяных гостей. Самые стойкие продолжали веселиться, другие ослабевали лицом в салатницах и сползали спать под столы. Оттуда их выволакивали слуги и растаскивали по номерам. Некоторые ослабевшие отряски от просыпались, начинали упираться, требуя продолжения банкета и бузить обещая поутру повесить наглых слуг. Тогда на сцене появлялись супруги Бузунов и начинали их увещевать и упрашивать. При виде женского лица у пьяных супругов порой просыпалась нежность, которую они пытались тут же продемонстрировать. Некоторые с заваливанием супруги на стол или под стол. Это кому уж как повезло. Визги, крики, пьяные разборки. Типичная земная корпоративная пьянка. Только в других декорациях вывел я, посидев за столом и понаблюдав за всем этим действом. Тоска! Смотреть на это безобразие мне быстро надоело, и я решил откланяться. Благо невеста уже свалила, и у меня тоже был повод. Голова с дороги болит. Вылез из-за стола, подозвал к себе командира охраны и дал ему указание обеспечить безопасность моим-то и лишь. Не хватало еще, чтобы их кто-нибудь под стол завалил. Ни-ни, мое! Выдели людей и чтобы ни на минуту не оставляли одних, грозно дал я указание командиру. А вы, обратился уже к Мили и Лори, узнаю, что одни шатаете. Прикажу выпороть. Давно уже собираюсь, так вот на этот раз точно выпорю. Понятно? Да, господин княжич. Приселите, смотрите, сказал я и, погрозив им указательным пальцем, в сопровождении охраны потопал к себе спать.